цвет сказки для взрослых и детей представляет джек и бобовый стебель английская сказка читает олег шубин жила когда-то на свете бедная вдова и был у нее один единственный сын джек да корова белянка корова каждое утро давала молоко и мать с сыном продавали его на базаре этим и жили Но вот както раз белянка не дала молока и они просто не знали, что делать. «Как же нам быть? Как быть?» — твердила мать, ломая руки. «Не унывай, мама», — сказал Джек. «Я наймусь к кому-нибудь на работу». «Да ведь ты уже пробовал наниматься, только никто тебя не берет», — отвечала мать. «Нет, видно, придется нам продать нашу белянку и на вырученные деньги открыть лавку или каким-нибудь другим делом заняться». «Что ж, хорошо, мама», — согласился Джек. «Сегодня как раз базарный день, и я живо продам белянку» а потом и решим, что делать. И вот взял Джек в руки повод и повел корову на базар. Но не успел далеко отойти, как повстречался с каким-то чудным старичком. «Доброе утро, Джек», — сказал старичок. «И тебе доброго утра», — ответил Джек, а сам удивляется. «Откуда старичок знает, как его зовут?» но «Ну, Джек, куда путь держишь?» — спросил старичок. «На базар? Корову продавать?» «Так-так, кому и торговать коровами, как не тебе» посмеялся старичок. «А скажи-ка, сколько нужно бобов, чтобы получилось пять?» «Ровно по два в каждой руке, да один у тебя во рту», — ответил Джек. Он был малый непромах. «Верно», — сказал старичок. «Смотри-ка, вот они, эти самые бобы». И старичок вытащил из кармана горстку каких-то диковинных бобов. «И раз уж ты такой смышленый», — продолжал старичок, «я не прочь с тобой поменяться. Тебе бобы, мне корова». «Иди-ка ты своей дорогой!» — рассердился Джек. «Так-то лучше будет!» э «Это ты не знаешь, что это за бобы!» — сказал старичок. «Посади их вечером, и к утру они вырастут до самого неба!» «Да ну! Правда!» — удивился Джек. «Истинная правда! А если нет, заберешь свою корову обратно!» «Ладно!» — согласился Джек. Отдал старичку белянку, а бобы положил в карман. Повернул Джек назад и пришел домой рано, еще не потемнело. «Как? Ты уже вернулся, Джек!» — удивилась мать. «Я вижу, белянки с тобой нет. Значит, ты ее продал. Сколько же тебе за нее дали?» «Ни за что не угадаешь, мама!» — ответил Джек. «Да ну! Ах ты мой хороший! Фунтов пять? Десять? Пятнадцать? Ну уж двадцать-то не дали бы!» «Я говорил, не угадаешь!» «А что ты скажешь вот про эти бобы? Они волшебные! Посади их вечером и...» «Что?» — вскричала мать Джека. «Да неужто ты такой дурак, такой болван, такой осел, что отдал мою белянку, самую молочную корову во все округе, да к тому же гладкую, откормленную, за горсточку каких-то скверных бобов? Вот тебе, вот тебе, вот тебе! А твои драгоценные бобы, вон их, за окно! Ну, теперь живо спать! И есть не проси, все равно не получишь ни глотка, ни кусочка!» И вот поднялся Джек к себе на чердак, в свою комнатушку, грустный пригрустный И матери жалко было, и сам без ужина остался. Наконец он все-таки заснул. А когда проснулся, едва узнал свою комнату. Солнце освещало только один угол, а вокруг было темным-темно. Джек вскочил с постели, оделся и подошел к окну. И что же он увидел? Да что-то вроде большого дерева. А это его бобы проросли. Мать Джеков вечером выбросила их из окна в сад. Они проросли и огромный стебель все тянулся и тянулся вверх и вверх пока не дорос до самого неба выходит сичок то правду говорил бобовый стебель вырос возле самого джекова окна вот джек распахнул окно прыгнул на стебель и полез вверх словно по лестнице и все лес и лес и лес и лес и лес и лес пока наконец не добрался до самого неба там он увидел длинную и широкую дорогу Прямую, как стрела. Пошел по этой дороге, и все шел, и шел, и шел, пока не пришел к огромному-преогромному высоченному дому. А у порога этого дома стояла огромная-преогромная высоченная женщина. «Доброе утро, сударыня!» — сказал Джек очень величаво. «Будьте так любезны! Дайте мне, пожалуйста, чего-нибудь позавтракать!» Ведь Джек лег спать без ужина и был теперь голоден, как волк. — Позавтракать захотел, — сказала огромная при огромная высоченная женщина. — Да ты сам попадешь другим на завтрак, если не уберешься отсюда. Мой муж-людоед, и самое его любимое кушанье — это мальчики, изжаренные в сухарях. Уходи-ка лучше, пока цел, а то он скоро вернется. — Ох, сударыня, очень вас прошу, дайте мне чего-нибудь поесть, — не унимался Джек. — У меня со вчерашнего утра ни крошки во рту не было. — Истинную правду говорю. И не все ли равно, поджарят меня, или я с голоду умру?» Надо сказать, что Людоедша была неплохая женщина. Она отвела Джека на кухню и дала ему кусок хлеба с сыром до да кувшин молока. Но не успел Джек съесть и половину завтрака, как вдруг топ-топ-топ весь дом затрясся от чьих-то шагов. «Ах, Господи, да это мой старик!» — ахнула Людоедша. «Что делать? Скорей прыгай сюда!» И только она успела втолкнуть Джека в печь, как вошел сам великан-людоед. Ну и велик же он был. Гора горой. На поясе у него болтались три теленка, привязанных за ноги. Людоед отвязал их, бросил на стол и сказал. «А ну-ка, жена, поджарь мне парочку на завтрак». «Ого! Чем это здесь пахнет?» «Фи-фай, фо-фам! Дух британца чую там! Мертвый он или живой?» «Попадет на завтрак мой!» «Да что ты, муженек, — сказала ему жена, — тебе померещилось. А может, это еще пахнет тем маленьким мальчиком, что был у нас вчера на обед? Помнишь, он тебе по вкусу пришелся? поди ка лучше умойся да переоденься, а я тем временем приготовлю завтрак». Людоед вышел, а Джек уже хотел было вылезти из печи и убежать, но Людоедша не пустила его. «Подожди, пока он не заснет, — сказала она. — После завтрака он всегда ложится подремать. И вот людоед позавтракал, потом подошел к огромному сундуку, достал из него два мешка с золотом и уселся считать монеты. Считал, считал, наконец стал клевать носом и захрапел, да так, что опять весь дом затрясся. Тут Джек потихоньку вылез из печи, прокрался на цыпочках мимо людоеда, схватил один мешок с золотом и, дай бог, ноги, кинулся к бобовому стеблю. Сбросил мешок вниз, прямо в сад, а сам начал спускаться по стеблю, все ниже и ниже, пока, наконец, не очутился у своего дома. Рассказал Джек матери обо всем, что с ним приключилось, протянул ей мешок с золотом и говорит. «Ну что, мама, правду я сказал насчет своих бобов. Видишь, они и в самом деле волшебные». И вот Джек с матерью стали жить на деньги, что были в мешке но в конце концов мешок опустел и джек решил еще разок попытать счастья на верхушке бобового стебля. в одно прекрасное утро встал он пораньше и полез на бобовый стебль и все лес и лес и лес и лес и лес и лес, пока наконец не очутился на знакомой дороге и не добрался по ней до доного приогромного высоченного дома. как и в прошлый раз у порога стояла огромная приогромная высоченная женщина. «Доброе утро, сударыня», — сказал ей Джек, как ни в чем не бывало. «Будьте так любезны, дайте мне, пожалуйста, чего-нибудь поесть». «Уходи скорее отсюда, мальчуган», — ответила великанша. «Не то мой муж съест тебя за завтраком». э нет, постой-ка, уж не тот ли ты мальчишка, что приходил сюда недавно? А знаешь, в тот самый день у мужа моего пропал мешок золота». «Вот чудеса, сударыня», — говорит Джек. Я, правда, мог бы кое-что рассказать насчет этого, но мне до того хочется есть, что пока я не съем хоть кусочка, ни слова не смогу вымолвить. Тут великаншу разобрало такое любопытство, что она впустила Джека и дала ему поесть. А Джек нарочно стал жевать как можно медленнее. Но вдруг топ, топ, топ послышались шаги великана, и великанша опять упрятала Джека в печь. Потом все было как в прошлый раз. Людоед вошел, сказал «фи-фай-фо-фам» и прочее, позавтракал тремя жареными быками, а затем приказал жене. «Жена, принеси ко мне курицу, ту, что несет золотые яйца». Великанша принесла, а Людоед сказал курице «несись», и та снесла золотое яйцо. Потом Людоед начал клевать носом и захрапел так, что весь дом затрясся. Тогда Джек потихоньку вылез из печи, схватил золотую курицу и вмиг улепетнул. Но тут курица закудахтала и разбудила людоеда. И как раз, когда Джек выбегал из дома, послышался голос великана. — Жена! Эй, жена! Не трогай моей золотой курочки! А жена ему в ответ. — Что это тебе почудилось, муженек? Только это Джек и успел расслышать. Он со всех ног бросился к бобовому стеблю и прямо-таки слетел по нему вниз. Вернулся Джек домой, показал матери чудо-курицу и крикнул «Несись!» И курица снесла золотое яичко. С тех пор всякий раз, как Джек говорил ей «Несись!», курица несла по золотому яичку. Так-то вот. Но Джеку этого показалось мало, и вскоре он опять решил попытать счастье на верхушке бобового стебля. В одно прекрасное утро встал он пораньше и полез на бобовый стебель, и все лес и лес и лес и лес и лес и лес пока не добрался до самой верхушки. Правда, на этот раз он поостерегся сразу войти в людоеда в дом, а подкрался к нему потихоньку и спрятался в кустах. Подождал, пока великанша пошла с ведром по воду, и шмык в дом, залез в медный котел и ждет. Недолго он ждал. Вдруг слышит знакомые «Топ, топ, топ». И вот входит в комнату людоед с женой фи фай Дух британца чую там!» — закричал людоед. «Чую, чую, жена!» «Да неужто чуешь, муженек?» — говорит великанша. «Но если это тот сорванец, что украл твое золото и курицу с золотыми яйцами, он уж, конечно, в печке сидит». И оба бросились к печи. «Хорошо, что Джек в ней не спрятался». «Вечно ты со своим фи-фай-фу-фам!» сказала людоедша. Да это тем мальчишкой пахнет, которого ты вчера поймал. Я только что зажарила его тебе на завтрак. Ну и память у меня. Да и ты тоже хорош. За столько лет не научился отличать живой дух от мертвого. Наконец людоед уселся за стол завтракать. Но он то и дело бормотал. Да, все-таки могу поклясться, что... И поднявшись из-за стола, обшаривал и кладовую, и сундуки, и поставцы. Все узлы и закоулки обыскал только в медный котел заглянуть не догадался. Но вот позавтракал людоед и крикнул. — Жена, жена, принеси ко мне золотую арфу! Жена принесла арфу и поставила ее перед ним на стол. «Пой — Пой! — приказал великан арфе. И золотая арфа запела. Да так хорошо, что заслушаешься. И все пела и пела, пока людоед не заснул и не захрапел. А храпел он так громко, что чудилось, будто гром гремит. Тут Джек и приподнял легонько крышку котла. Вылез из него тихо-тихо, как мышка, и дополз на четвереньках до самого стола. Вскарабкался на стол, схватил золотую арфу и бросился к двери. Но арфа громко пригромко позвала. «Хозяин! Хозяин!» Людоед проснулся и увидел, как Джек убегает с его арфой. Джек бежал, сломя голову, а людоед за ним, и, конечно, поймал бы его, да Джек первым кинулся к двери. К тому же ведь он хорошо знал дорогу. Вот прыгнул он на бобовый стебель, а людоед нагоняет. Но вдруг Джек куда-то пропал. Добежал людоед до конца дороги. Видит, Джек уже внизу, из последних селенок спешит. Побоялся великан ступить на шаткий стебель. Остановился, стоит, а Джек еще пониже спустился. Но тут арфа опять позвала. «Хозяин, хозяин!» Великан ступил на бобовый стебель, стебель затрясся под его тяжестью. Вот Джек спускается все ниже и ниже, а людоед за ним. А как добрался Джек до крыши своего дома, закричал «Мама, мама, неси топор! Неси топор!» Мать выбежала с топором в руках, бросилась к бобовому стеблю, да так и застыла от ужаса. Ведь наверху великан уже продырявил облака своими ножищами. Наконец Джек спрыгнул на землю, схватил топор, и так рубанул по бобовому стеблю, что чуть пополам его не перерубил. Людоед почувствовал, что стебель сильно качается, и остановился. «Что случилось?» — думает. «Тут Джек как ударит топором еще раз, совсем перерубил бобовый стебель». Стебель закачался и рухнул, а людоед грохнулся на землю и свернул себе шею. Джек показал матери золотую арфу, а потом они стали ее за деньги показывать. А еще золотые яйца продавать. А когда разбогатели, Джек женился на принцессе и зажил припеваючи. Вы слушали английскую народную сказку «Джек и бобовый стебель». Читал Олег Шубин.